Глава Мы стремительно привыкали друг к другу, и к концу третьего дня злоключений я смотрел на т е н г и з а и Белла уже другими глазами. б е л л и т е н г и з стали больше нам доверять и уже не к л а ц а л и за творами автоматов при любом удобном и неудобном случае, хотя по-прежнему носили оружие на ремне под мышкой. Глушков в некоторой степени был прав. Высокогорье, экстремальные ситуации выравнивали различия между нами, и мы в большей степени становились командой альпинистов, нежели заложниками террористов. Единственный, кто как-то незаметно, походя, мешал, раздражал, словно с о р и н к а в глазу, это Глушков. В отличие от террористов и немцев, он оставался для меня темной лошадкой. И его непредсказуемые, о г р а н и ч а щ и е с безумием поступки вызывали какую-то мистическую настороженность. Теперь я думал только о нем: кто он, откуда взялся, зачем добровольно сдал себя в заложники? Я пытался анализировать факты, которые мне были известны, но вопросов становилось еще больше. Ночью мы почти не спали. Опять начался сильный снегопад, и спустя несколько часов по склонам сотрясая горы стали сходить мокрые лавины. Если бы мы поленились рыть пещеру и поставили палатку, то наверняка были бы уже давно погребенными под многометровым слоем снега на дне какого-нибудь мрачного ущелья. Снежная пещера с р а в н е н и и даже с самой шикарной палаткой, все равно что пятизвездочный отель. И колхозная гостиница в провинциальном городке. Утро было холодным, ветреным, видимость нулевая. Плотный слой облаков крепко насел на вершины хребта, толкая и мешая друг другу. Мы выползали из нагретых спальников, натягивали тяжелые пластиковые ботинки, прищелкивали к ним кошки. Глушков неистово кашлял до хрипоты. д а икоты. Он согнулся вдвое, уткнулся воспаленным лицом в спальник и давился так, что м э т испуганно и брезгливо отсела подальше от него. Она боялась заразиться и долго рылась в своем рюкзаке, о т ы с к и в а я лекарство. Потом подставила к своему рту баллончик ментолового аэрозоля и впрыснула струю в горло. В конце концов у т е н г и закончилось терпение. И он стал готовить завтрак сам. Я вышел на разведку маршрута, поднялся по глубокому снегу метров на сто вверх, пробил тропу до выступающего ледового среза бергшрунда и в подавленном настроении вернулся назад. Почему не весел? в с т р е т и л меня Тангиз. Снежный покров очень ненадежный, сказал я, очищая айсбайлем подошвы. Я бы не советовал сейчас выходить на маршрут. А когда, по твоему, нам лучше выйти? – спросил Белл. Когда снег немного спресуется, схватится морозом. И сколько надо ждать, чтобы он схватился? Во всяком случае до завтра. Белл отрицательно покачал головой. До завтра ждать не будем. Через час выходим. Герой мученик Глушков перед завтраком начал всем портить аппетит. Он содрал с пальцев лейкопластырь и стал рассматривать свои изломанные ногти. Вокруг них лилово набухли гнойники. Глушков сжимал и разжимал пальцы, морщясь от боли. Я не выдержал, вспомнил о своем долге и выволок героя из пещеры, прихватив с собой аптечку. У тебя скоро начнется гангрена, сказал я ему, обрабатывая его безобразные пальцы стрептоцидовой мазью. В лучшем случае тебе ампутируют руку. Лицо Глушкова было не в лучшем состоянии. На месте глубоких ожогов стали появляться мокнущие язвочки. Закончив с лицом, я забинтовал всю левую кисть Глушкова, закрыл аптечку. отошел на шаг и полюбовался результатами своей работы. Будь я свободен, то немедленно связал бы этого упрямого осла и на себе или волоком стащил бы вниз. Многое сейчас зависит от того, насколько быстро он будет доставлен в больницу. После завтрака я высказал свои опасения относительно Глушкова Белу. Мы стояли на сильном ветру рядом с поваленным снежным бастионом. Непогода шутя размазала по площадке наше инженерное сооружение, словно песочную крепость. Белх мурился, на небритых скулах ходили желваки. Есть тут какой-нибудь поселок поблизости? спросил он. Я отрицательно покачал головой. Я его силой не тащил сюда. сказал Белл. Это так, кивнул я. Но никто не предполагал, что Глушков окажется идиотом и увяжется за нами. Косвенно вы в этом виноваты. Сколько он еще протянет? Все зависит от того, насколько быстро будет развиваться пневмония. Ну сколько? Резче повторил Белл. День, два, неделю, дней пять. Тогда выживет. Я посмотрел на непроницаемо черные стекла очков Бела. Ну что ты хочешь? Устало спросил он. Что я хочу? Я должен выйти из игры и спустить Глушкова в альплагерь. Сутки вниз, двое суток в догон обратно. Всего на трое суток я оставлю Гельмута и м е т наедине с террористами. Всего на трое суток. Отпусти нас с Глушковым, попросил я. Я не возражаю, сказал, словно ударил по р а н е Бел. Поможешь немцам перейти Кулар и сваливай со своим Иисусиком. Мед п о ч у в с т в о в а л а мой взгляд, подняла голову и улыбнулась. Она даже не догадывалась, что я уже принял решение уйти.